Честность. Определение. Порядочность намерений, прямота действий. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества: неподдельность, прямота, чистосердечность, искренность, отсутствие притворства, прямолинейность, правдивость. Возможные причины: Четкие представления о чести. Твердое мнение о том, что правильно, а что нет. Персонаж не подбирает слова, говорит то, что приходит в голову, без раздумий. Желание иметь здоровые, функциональные отношения. Персонаж не зависит от того, что думают или чувствуют окружающие. В прошлом травма от сокрытия правды. Ответственность. Персонаж ценит надежность, непорочность и чистота души, например, дети. Связанное поведение. Персонаж признает свои ошибки. Персонаж признает свои слабости. Персонаж стремится к балансу между честностью и тактом. Персонажу не удается найти баланс, что приводит к демонстрации отсутствия такта. Персонаж меняет тему разговора, пытаясь избежать лжи. Персонаж уважает чужую приватность. Персонаж не любит хранить секреты или скрывать информацию. Неподдельность. Персонаж решает проблемы в отношениях путем обсуждения. Персонаж тщательно ведет записи, чтобы развеять любые подозрения в непорядочности. Персонаж смотрит людям в глаза. Откровенность. Персонаж говорит ровным тоном, почти не жестикулирует. Мимика соответствует словам. Персонаж не оправдывается, только излагает факты. Персонаж возвращает найденные вещи. Персонаж признается в своих чувствах, если его спрашивают. Эмпатия к окружающим. Персонаж благодарит других людей за честность – Персонаж видит все в черном или белом цвете. Персонаж выполняет обязательства. Персонаж честно высказывает мнение, независимо от того, требуется это или нет. Чувствительная совесть. Персонаж сообщает, когда сталкивается с непорядочностью, плагиат, мошенничество и так далее. Непредубежденность и отсутствие предрассудков. Персонаж по большей части избавлен от чувства вины или позора. Персонаж уважает окружающих настолько, чтобы говорить правду. Персонаж высказывается без колебаний. Эмоциональная стабильность, низкая чувствительность. В целом соблюдает правила. Персонаж сразу переходит к сути дела, а не говорит уклончиво. Персонаж одинаково озвучивает подробности при многократных пересказах одного и того же. Персонаж чувствует облегчение от возможности сказать правду. Счастье и реализованность. Обостренное чувство справедливости. Связанные мысли. Уже второй раз у Брайана не сходятся цифры. Напишу об этом бухгалтерии. Знаю, предполагается, что я буду разыгрывать недотрогу, но я не такая. Тим вроде бы на больничном. С чего это он тогда крышу чинит? Ой, надо догнать Марту и сказать, что у нее к платью прилипла салфетка. Наверное, надо позвать Риту вместе пообедать и рассказать ей о моих чувствах. Связанные эмоции. Уверенность в себе. Любопытство, решимость, гордость, нерешительность, обреченность, удовлетворение. Положительные аспекты. Честные персонажи, как правило, счастливы и довольны, поскольку каждый день остаются верны себе. Это означает, что не нужно что-то выдумывать, выкручиваться или оправдываться и бояться, что тебя уличат во лжи. Если нужна беспристрастная оценка или мнение, честные персонажи чрезвычайно ценны. Они говорят то, что думают, и можно рассчитывать, что они не поставят дружбу выше правды. Они надежны и достойны доверия. Отрицательные аспекты. Честные персонажи не всегда понимают, в каких случаях прямота нежелательна или не нужна, Порой они видят только черное или белое и доходят до таких крайностей, что со стороны их прямота кажется чрезвычайно резкой. Честные персонажи с легкостью дают непрошенные советы. В тех случаях, когда человеку требуется, чтобы его просто выслушали, им бывает трудно не давать ситуации оценку и не высказывать мнение. Пример из кино. Главный герой фильма Кейт и Лео, герцог Леопольд, идеалист и очень принципиальный персонаж. Для него неприемлема любая форма нечестности, будь то женитьба на нелюбимой женщине или одобрение вещи, которую он презирает. Честность порождает конфликты, когда он сталкивается с идеалами менее принципиальных персонажей, как его возлюбленная карьеристка. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Спок, «Звездный путь», Шелдон Купер, «Теория большого взрыва». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любовь к сплетням, придирчивость, чрезмерное любопытство, сентиментальность, бестактность, темпераментность. Сложности для честного персонажа честность, несмотря на серьезные последствия. Персонаж придерживается правды, даже если виновный или преступник, в результате избежит наказания. Персонаж переживает из-за обиды в прошлом, но все равно честно признается в своих чувствах, рискуя пострадать еще раз. Персонажу доверили тайну, которая касается других людей. Необходимость нарушить закон, потому что такой поступок будет справедливым.